Фена. Если в течение недели хоть раз она не срабатывала, покупатель волен был вернуть ее продавцу и получить свои деньги назад. Попытку развить культуру американской зажигалки в России сделала одна московская фирма в 1994 году. Эксклюзивный дилер Зиппа завалил всю страну этими произведениями прикладного жестяного искусства и попытался уверить подрастающий средний класс, что круче Зиппы ничего и быть не может. Отрезвление пришло быстро, и дело даже не в том, что творение Джорджа Блейсделла – сохранила свой угловатый дизайн на протяжении 90 лет. И даже не в том, что запах бензина плохо вяжется с костюмом от Хьюго Босс. Дамы откровенно не хотят прикуривать от услужливо протянутой зиппо, вспоминая о челочке, погибшей в прошлый раз при точно таких же обстоятельствах. Да и вообще в стране лучины культура зажигалки развиться не могла. До 1991 года все прикуривали от спичек, а после мигом перешли на одноразовые зажигалки, и дело тут не в бедности. Посмотрите на менеджера среднего звена в любой компании. На запястье у него бюджетный ТИСО за 260 долларов, в руке шариковый Монблан за 105 долларов, а в кармане зажигалка Крикет за 12 рублей. а между тем есть зажигалки с историей подревнее, чем Зиппо. Луис Аронсон основал свою ювелирную фирму в 1886 году. Чем уж ему не понравилась собственная фамилия, можно только догадываться. Но в 1913 году миру была представлена зажигалка «Ронсон Вандерлайт». Выпуск газовых «Ронсонов» начался в 1954 году. Несколько моделей стали абсолютной классикой зажигалка строения «Ронсон Уэйл» выпускают с 30-х годов, но и сегодня в наших магазинах можно купить газовый вариант этого раритета за 100 долларов. Самая известная зажигалка в мире «Ронсон Комет» эллиптического сечения с боковой педалью. Именно эти зажигалки, наряду с часиками Сейко, позволяли отличать в 70-х годах сотрудников внешторга от простых смертных. Всего этих зажигалок было продано около 50 миллионов штук, и сегодня в магазинах можно купить комит за 35-40 долларов. Есть продажи и дорогие образцы «Ронсон», например, украшенный лаком «Соверен» за 240 долларов. Но так же, как и «Зиппа» в корпусе из цельного куска серебра за 160 долларов, подобный подарок может прийтись по душе лишь принципиальному фанату бренда. Если вы готовы при выборе зажигалки расстаться с суммой более 100 долларов, то я советую обратить взор на аксессуары, изготовленные ювелирными фирмами», говорит коллекционер зажигалок Александр Рево. «Здесь мы попадаем в царство параллелепипеда. Никаких других форм классическая зажигалка не признает. Разница лишь в соотношении длины граней, материала и узора насечки». филип Лоренц, основав свою ювелирную фирму в 1899 году, провозгласил принцип «Первоклассные изделия должны иметь разумную цену». По-видимому, основатели фирмы не забыли этот девиз. В магазинах можно встретить довольно стильные зажигалки Филипп лоренс по цене от 60 до 120 долларов. Материал. Медь с покрытием из золота или палладия. Изящно выглядят и лакированные зажигалки. Альфред Данхилл открыл первый магазин для джентльменов в 1863 году. Сначала в нем продавались седла и плетки. Через 30 лет к ассортименту добавились знаменитые трубки Данхилл, а в 1920 году была выпущена первая зажигалка. сегодня дешевле, чем за 200 долларов, изделия знаменитой фирмы не купишь. Здесь следует обратить внимание на творение еще одного так называемого «шорника»,